Голова тридцать третья. Варя просыпается в субботу. Поясница ломит, в голове будто молот стучит, одежду хоть выжимай. Пахнет потом. Туфли и свитера она ночью скинула, облузка липнет к животу, носки влажные. Варя стягивает их, и они тяжело плюхаются на пол машины. Варя приподнимается на заднем сидении. За окном утро. Гранд-стрит в пилене дождя. Варя трет глаза. Вспоминает погребок, лицо люка напротив ее лица, его настойчивый шепот. Трудно представить одно без другого. Его горячую руку поверх своей Варя помнит, как бросилась к машине, как свернулась по детски клубочкам на заднем сидении. Есть хочется зверски. Перебравшись за руль, она ищет остатки вчерашнего завтрака, съедает и яблоки побуревшие мягкие как губка и противно теплый сморщенный виноград. В зеркало заднего вида она смотреть избегает, но случайно видит свое отражение в окне машины. Грифа как у Эйнштейна рот разинут. Отвернувшись, Варя ищет ключи. Дома, сбросив одежду, закидывает ее примеком в стиральную машину и стоит под душем долго-долго, пока в баке нагревателя не остывает вода. Достает халат, розовое пушистое безобразие подарок Герти, Варя ни за что бы себя такой не купила, и принимает лошадиную дозу ибупрофена. Залезает под одеяло и снова засыпает. Просыпается она за полдень. Теперь, когда усталость немного отступила, Варя вздрагивает от страха, как от удара током, и ее тянет бежать из дома. Быстро одевается. Она бледна, в заострившемся лице появилось что-то птичье, из прически торчат седые вихры. Смачив под краном руки, Варя приглаживает волосы и тут же спрашивает себя, а зачем. Сегодня суббота, в Виварии одни лаборанты, да и шапочку она сразу наденет. На работе она обычно не ест, но на этот раз берет из холодильника пакет и жует за рулем яйца вкрутую. Переступив порог лаборатории, Варя немного успокаивается. Надев спецодежду, заходит в Виварий. Надо проведать обезьян. Хоть рядом с ними ей и не по себе, но иногда бывает страшно. Вдруг с ними что-нибудь случится без нее. Ничего, разумеется, не случилось. Джози направляет зеркало на дверь и, завидев Варю, выпускает его из рук. Детеныши в яслях неуемно шмыгают туда-сюда. Газ сидит в глубине клетки. И лишь последняя клетка Фридина пуста. «Фрида?» зовет Варя, хотя это и глупо, ведь неизвестно знают ли обезьяны свои имена. Фрида, выйди из вивария, она шагает по коридору и зовет. И наконец из кухни выглядывает лаборантка Джоанна. Фрида в изоляторе, объясняет она. Почему? Шерстью себя выщипывала, поспешно отвечает Джоанна. Я думала, может, в изоляторе она бы и умолкает на полуслове. Варя уже ушла. Второй этаж лаборатории квадратный. Кабинет Вари и Энни в западной стороне вивария, в северной. В южной кухне и процедурные, а изолятор прачечные и чулан уборщицы в восточной. Изолятор даже просторнее других клеток, метр восемьдесят на два с половиной. Однако разнообразия он начисто лишен. Сюда отправляют в наказание за дурное поведение. Конечно, здесь нет ничего пугающего, мрачного, но нет и ничего интересного. Всего на всего клетка из нержавеющей стали с квадратной дверцей, запирающейся снаружи. Внутри кормушка и поилка между дном клетки и полом промежуток в десять сантиметров, а в полу проделаны дырки, чтобы моча и помет попадали в выдвижной лоток. Фрида зовет Варей и заглядывает в изолятор. Сюда она принесла Фриду в первую ночь трехнедельной малышкой. Фрида сидит с ёжевшим лицом к стене и раскачивается назад вперед. Спина у нее в проплешинах с ладонь, там, где она выщипывала шерсть. Полгода назад она перестала чиститься, и другие обезьяны ее сторонятся, брезгуют, чувя ее слабость. Вокруг нее лужа ядовито-желтой мочи, не успевшая истечь в лоток. Фрида, говорит Варя громко, но ласково. Перестань, Фрида, прошу тебя. Услышав Варин голос, Фрида поворачивается к ней ухом. Сиреневое веко ласнится, рот приоткрыт полумесяцем. Затем она со строев гремасу медленно разворачивается, но очутившись к Варе лицом, не задерживается ни на секунду, а продолжает крутиться, приподавая на правую заднюю лапу, волоча левую. Две недели назад она прокусила себе левое бедро, понадобились швы. Почему она так изменилась? В юности ее энергии хватало на троих. Стая она плела им тригги, заключала выгодные союзы, отбирала еду у более слабых, но при этом отличалась обаянием и неуемным любопытством. Любила, когда ее брали на руки, тянулась к варе сквозь прутья клетки и обнимала ее. И варе иногда доставала ее из клетки и насиловала по варию, посадив на бедро. Ее близость будила у варе страх и иступленную радость. Страх подцепить заразу и радость, что можно хоть ненадолго сквозь слои защитной одежды почувствовать близость к другому животному, самой побыть животным. Стук в дверь. Джоанна думает, Варя или Энни, хотя Энни не часто появляется здесь по выходным, как и Увари, у нее нет ни мужа, ни детей. В тридцать семь лет еще далеко не поздно, но Энни не желает себя обременять. Мне всего в жизни хватает, призналась она как-то, и Варя поверила. Ее большая корейская семья живет по ту сторону моста Золотые Ворота. Любовники у Энни не переводятся, то мужчины, то женщины, и любовными союзами она рулит так же уверенно, как ведет исследование. Энни пробуждает в Варе материнскую гордость и материнскую зависть. Такой, как Энни, она сама мечтала стать, совершать нешаблонные поступки и не жалеть о них. В дверь снова стучат. «Джоанна!» — окликает Варя и идет открывать. Но перед ней не Джоанна, а люк, волосы нечесанные, сальные... Губы запеклись, лицо отливает странной желтизной, одет он как вчера, должно быть, тоже спал не раздеваясь. Покров спокойствия, который макутил о себя Варя, трещит по швам и соскальзывает. Что вы тут делаете? – спрашивает она. Калайд пропустил, Люк хлопает глазами, одна рука по-прежнему на ручке двери, другая дрожит. Нам нужно поговорить. Фрида, отвернувшись к стене, снова раскачивается в зад вперед. Варя не по себе от ее раскачивания, да еще при люке. стояк ему спиной Варя запирает клетку повернуть ключ дело двух секунд но на полпути она вздрагивает услышав глухой щелчок Варя оборачивается Люк прячет в рюкзак фотоаппарат отдайте сейчас же рявкает она свирепо нет отвечает Люк робко как ребенок у которого отнимают любимую игрушку ах так вы не имели права снимать я в суд подам против ее ожиданий на лице Люка непобедимое злорадство а страх он крепко прижимает к себе рюкзак «Никакой вы не журналист», — заявляет Варя. От ужаса у нее звенит в ушах, будто кричат в тревоге мармазетки. «Кто вы такой?» Но Люк молчит, застыв в дверях, как статуя, только рука дрожит. «Я полицию вызову», — грозится Варя. «Не надо», — просит Люк. «Я...» Но умолкает на полуслове, и в этой тишине в мозгу у Вари бьется непрошенная мысль. «Пусть все будет хорошо», — умоляет про себя Варя. «Пусть все будет хорошо». Будто не в лицо чужому человеку смотрит, а на снимок упухоли. Только бы не рак. Вы дали мне имя Соломон, произносит он. И провал в темноту. Первое чувство недоумения. Как это же невозможно? Я бы догадалась. Затем приходит осознание. Всё складывается. Перед глазами плывет. Ведь тогда, двадцать шесть лет назад, она остановилась возле медицинского центра на Блэкер-стрит, будто пригвожденная к месту. Начало февраля. Половина четвертого. Сумерки стужа, но ей почему-то легко-легко. Внутри незнакомый трепет. Варя взглянула на здание клиники, напоминающее форму и утюг, и подумала: а что будет, если не заглушить этот трепет? Можно довести дело до конца. Жизнь потечет так же, как до сбоя, и симметрия не пострадает. Но вместо этого Варя распахнула пальто на встречу леденому ветру, развернулась и зашагала прочь.